Глава шестая «Гележанс резко качнула, громко всхрапнули лошади, и это вырвало меня из сладкого сна. Немного затекла поясница, но в остальном было очень удобно. Голова лежала на мягком и чем-то неуловимо, но очень притягательно пахло Чем дальше, тем больше чувствую себя вашим спасителем». Чужое дыхание тронуло волосы на моей макушке, и я замерла от дурного предчувствия. Медленно отстранилась, торопливо оценивая ущерб, нанесенный собственной гордости, и с сожалением признала, что он не такой уж и маленький. Я умудрилась заснуть на соседе. Хуже того, этот гад наверняка специально так и завернулся спиной в угол дилижанса, что я заснула у него не на плечи, а на груди. «Да каким же нужно быть мерзавцем, чтобы так меня скомпрометировать?» И не перед другими, на других мне плевать, а передо мной самой в первую очередь». «Что ж», — протянула медленно, чуть охрипшим после сна голосом и подняла взгляд выше к его лицу. А перед глазами, словно назло, продолжала стоять картинка слегка распахнутого плаща и тонкой голубой рубашки с расслабленной шнуровкой на вороте, не скрывающей рельефа мужской груди. И произнесла то, от чего сама впала в ступор. «Сами виноваты, теперь вам придется на мне жениться». Его зрачки резко расширились, мои наверняка тоже. И секунды три мы безотрывно глядели друг на друга. «Санитарная остановка, десять минут! Десять минут санитарная остановка!» оповестил нас кучер, вырывая из оцепенения. «Я резко дернулась, попутно отпихивая от себя соседа ладонями. Словно это он сейчас ко мне грязно приставал, а не я умудрилась сделать глупое заявление. Но мужчина перехватил мои запястья и без особого труда удержал меня на месте. Послушно замерла, понимая, что дальнейшее противостояние в тесных условиях дирижанса на глазах у всех будет выглядеть глупо. Но глянула на соседа так злобно, что он почти сразу же отпустил меня и даже поднял руку ладонью ко мне, показывая, что больше не будет». В его глазах застыло напряжение, смешанное с необъяснимым беспокойством. Но я и сама сейчас пребывала в таких растрёпанных чувствах, что предпочла поскорее покинуть дилижанс, чтобы не натворить что-нибудь ещё окончательно безумное. Постановая, за мной вылезла Полинга со страдальческим лицом, растирая поясницу и бока». «Три дня», — протянула она с подвыванием, — «еще три дня пытки! Самойлова, напомни мне больше никогда не ездить в дилижансах без острой необходимости!» Я криво усмехнулась и отстраненно кивнула, соглашаясь с подругой. «Больше никогда!» Интересно, сумею открыть портал в нужное место или этому необходимо все-таки где-то учиться? Хотя, если верить тем же фэнтези, то чтобы попасть в определенное место порталом, нужно там побывать хоть раз. Иначе выкнет в какой-нибудь тму таракань «Не поминай, как звали». Нет, не буду пока экспериментировать. Тем более, пока на душе так беспокойно. Как и предсказывала Аника, дождь закончился, но по небу все еще плыли низкие свинцовые тучи. Порывы холодного ветра трепали плащ, и это не добавляло настроения. Неохотно покосилась на дилижанс, от которого успела отойти метров на пять, разминая ноги, но не увидела соседа. То ли он еще находился внутри, то ли успел выйти, пока я отходила. Да плевать. Сердито поджала губы и потопала дальше. Где тут обещанный туалет для дам? Пока я вижу только чахлые кусты и какого-то подозрительного небритого мужика крайне бандитской наружности. Всем оставаться на своих местах — это ограбление. Серьезно? Тонко взвизгнула тётка, неподалёку Полинка возмущённо заявила «Эй, руки убрал!». Я смотрела в дуло допотопного пистолета и отстранённо прикидывала, что быстрее и надёжнее, моя неизученная магия или пуля? «Кошелёк, леди!» — похабно ощерился мужик, дёргая пистолетом в сторону дирижанса. «И тогда никто из вас не пострадает!» за спиной послышались подозрительные звуки в возне раздался выстрел спугнувший птицы и лошадей кто-то захрипел забежала полинка и мои глаза налились кровью полинка дальше все происходило будто в замедленной съемке мужик стал стремительно бледнеть и уменьшаться, Пистолет выпал из его ослабевших пальцев, а я, пользуясь моментом, одной мощной плевухой отправила его в кусты и рванула на помощь подруге. За долю мгновения оказалась рядом с дирижансом. Каким-то нереально обострившимся чутьем моментально оценила количество расположение и мощь противника. Издала жуткий боевой то ли клич, то ли рев. Смертоносным вихрем прошлась по поляне и очнулась только тогда, когда меня рывком обхватили за плечи, незаметно подкравшись со спины и строго одернули. «Хватит!» Дёрнулась, но захват оказался чересчур крепким, наверняка оставляя на моей коже синяки. Дёрнулась снова, но тут подбежала Полинка и обхватила меня уже за шею, стискивая так крепко, что стало трудно дышать. Подруга судорожно всхлипывала, и это привело меня в чувство куда быстрее, чем всё остальное. Обняла её в ответ и, пытаясь успокоить и успокоиться, глухо забормотала «Ну всё, всё, ты как, цела?» «Ага, да, норм!» Полинка шмыгнула носами и нервно хохотнула, даже и не думая меня отпускать. «Самойлова, напомни мне, никогда с тобой не ссорится Ты реально монстр!» «Я?» Ничего не поняла, но предпочла не спорить. Рядом раздался подозрительный шорох, и я вскинулась, готовая в любой момент продолжить рвать и метать, но это оказался лишь бледный кучер, которого прижал к стенке кареты мой безмянный сосед и о чем-то напряженно допрашивал. До мужчин было метров пять, но я и не стала прислушиваться к их словам, догадываясь, в чем может быть дело. Слишком удачная остановка в двух шагах от засады». Следом мое внимание привлекли наши попутчики, пострадавшие куда сильнее. Один из служителей закона стоял на коленях рядом с другим, лежащим на спине, и пытался остановить сильное кровотечение, зачем-то прикладывая к ране круглую светящуюся штуку. «Полина, у нас проблемы», — пробормотала я, еще не понимаю чем мы можем помочь, но точно зная, что безучастными не останемся. «Что?» Полинка, все еще пребывая в собственных растрепанных чувствах, непонимающе обернулась, громко ахнула и прямо на глазах преобразилась из заплаканной девочки в собранную деловую леди. «Пропустите, я врач!» Не обращая внимания на грязь, сырую землю и кровь, дипломированный стоматолог опустилась рядом с пострадавшим на колени и быстро оценила степень угрозы жизни. «Дим, мне нужен твой могу и срочно!» прикрикнула она сначала на меня, выводя из легкого ступора а потом раскомандовалась и вторым условно-добровольным помощником. «Держите тут! Срежьте здесь! Надавите и замрите! ди бегом ко мне! Кому сказала?» «Сама не знаю, как оказалась рядом, и послужно выполнила все, что мне приказала мисс полевой хирург. Сначала по ее команде я вынула из ниоткуда малый хирургический набор, естественно стерилизованный, затем ассистировала, вытирая кровь тампонами, а тонкой струйкой сизой магии, выходящей прямо из указательного пальца, сращивала сосуды, мышцы и остальные ткани после извлечения пули». Под конец, когда о ранении напоминал лишь ярко-розовый свежий рубец и заляпанная кровью кожа сильно побледневшего, но живого пациента, пребывающего без сознания от боли, Полинка позволила себе нервный выдох и скупую похвалу. «Мы справились. Молодец, Ди!» – подумала, скептично взглянула на свои руки и одежду, поморщилась и раздраженно пробормотала. «Полнейшая антисанитария!» «Тут ручей неподалеку». Впервые за все время подал голос один из сыщиков, тот, который не был ранен. «Я могу вас проводить. Меня, кстати, Михай зовут». «Диан, идешь?» Полина поднялась, принимая предложение Михая, а я не могла даже кивнуть. Тело охватило странное оцепенение, словно резко закончились силы. Похолодели кончики пальцев фиг кольнуло в груди, но уже страхом. «Последствия длительного применения магии? Только не до смерти, пожалуйста». Я помогу вашей подруге. К нам приблизился мой личный кошмар и без видимых усилий взял на руки, не обращая ни малейшего внимания ни на кровь, ни на грязь. У нее легкое магическое истощение. В ближайший час необходим покой и восполнение энергии. Мне было откровенно не по себе от новой близости, но, в отличие от меня, мужчину это, кажется, не волновало. Он приспокойно донёс меня до дилижанса, но не стал заносить внутрь, а устроил снаружи, где раньше сидел кучер. Лавка оказалась достаточно широкой и рассчитанной на двоих, так что полулёжа я вполне поместилась. На этом очередной жест доброй воли спутника не закончился. Он собрался на крышу и, вскрыв чей-то саквояж, надеюсь, свой, принёс мне флягу, полотенце и подушку с одеялом, Сами по себе постельные принадлежности выглядели настолько нереалистично в его руках, что даже их цвет, небесно-голубой с серебряным шитьем, уже не сильно-то и поражал. Недоверчиво округлила глаза, переводя задачный взгляд священно на него, и даже пару раз сморгнула. «А чешуеть! За мной еще никогда так изысканно не ухаживали!» «Раз уж назвался спасителем, то буду делать это до конца». Ворчливо сренизировал мужчина, словно сам был слегка смущен своими действиями. Подложил под мою спину подушку, сверху накрыл одеялом, подоткнув его в нужных местах. В полголоса объясняет это тем, что мне сейчас необходим не только покой, но и тепло. Влажным полотенцем обтер мои руки от крови, а под конец открутил крышку у фляги и сунул мне ее под нос. Вино на травах неплохо восстанавливает силы. Недоверчиво посмотрел на спасителя, на флягу. Не в моих правилах доверять незнакомцам, но выбора нет. Сейчас я слабее новорожденного котёнка, но если бы он хотел навредить, то уже сделал бы это. Я не хотя признала за ним этот раунд. Чтобы он не задумал, у него всё прекрасно получается. Диана произнесла ровно, не глядя на него, и в следующий миг сделала первый пробный глоток. Вроде и правда вино, и на вкус тоже ничего. «Да не Рэй. Можно рей представился спаситель спустя три моих глотка. И я вернула ему фляжку, катая на языке не только последние капли вина, от которого уже шумело в голове, но и звуки его имени. рей Ему идёт». «Спасибо». Поблагодарила и закрыла глаза, надеясь, что он догадается оставить меня одну. В душе закручивался настоящий вихрь из труднообъяснимых чувств и желаний. Ещё когда он копался в вещах на крыше дилижанса, с его головы соскользнул капюшон. Я, наконец, смогла рассмотреть его полностью — Неестественно, белые, местами голубоватые волосы были настолько длинными, что он заплел их в косу, и та, перекинутая через плечо, доходила ему до груди. Глаза расплавленное серебро, легко темнеющие от эмоций. Он меня волновал настолько, что я начала паниковать, и это злило. «Кажется, я задремала снова, потому что умудрялась отмечать все происходящее как-то по ходе и без особого интереса». Рей с помощью Михая переложил пострадавшего в дилежанс, где к нему присоединились Полина и непривычная молчаливая толстуха. Судя по спокойным голосам, угроза жизни миновала, и сейчас мужчины решали, что делать с разбойниками и кучером. Кажется, он все-таки был с ними заодно, но меня это как-то не волновало. И даже когда Рей отошел минут на 10 скрывшись в том направлении, куда до этого оттащил связанных преступников, Все, как ни странно, были живы, хотя и разной степени поломанности. А потом вернулся, но один, меня это не смутило. Зато, когда блондин скомандовал всем по местам и запрыгнул ко мне, то сон слетел, как не бывало. Не отрывая от него настороженного взгляда, я, как беспомощный загипнотизированный кролик, смотрела на приближающегося хищника. Хищник слегка нагнулся, аккуратно сдвигая мои ноги вниз, чтобы сесть рядом, и с усмешкой поинтересовался. «Потерпишь меня еще немного? Побуду у вас сегодня за кучера». Сморгнула, заторможенно глядя, как он ловко берет в руки в вожжи и резким возгласом в купе с оточенным движением дает команду лошадям трогаться. Несколько минут ехали в молчании. Я привыкла к его близости, рассматривая мужчину из-под тишка, а он невозмутимо правил. Не выдержала первое и очень-очень ровно, старательно пряча волнение, спросила. «Ты их убил?» Он не стал переспрашивать, кого я имею в виду, и так было понятно, но вместо утвердительного кивка неожиданно качнул головой. «Нет, я не убиваю разумных без всякой причины». «Оставил там?» — удивилась я. Рэй повернул ко мне голову и выразительно приподнял бровь. Несколько секунд изучал моё озадаченное лицо, после чего тихо хмыкнул и снова устремил взгляд вперёд. «Нет, Диана, я отправил их в теяшки, предоставив местным властям возможность самостоятельно разобраться с правонарушителями». «Отправил, ага, в теяшки. Вот просто взял и отправил туда, откуда мы ехали полдня, и тут меня запоздало осенило». Да так сильно, что губы онемели, а язык прилип к нёбу на следующие пять секунд. «Самойлова! Какая же ты всё-таки дура! Ты дракон?» Мой голос предательски дрогнул, и это не ушло от внимания Рея. Он снова повернул ко мне голову, но на этот раз медленнее. Секунды три просто смотрел, а на четвёртый зрачок его глаз выкинулся в вертикальную щель, а по виску скользнул ручеёк серебристой чешуи. «Да», — произнёс, почти не размыкая губ, хотя мог уже ничего и не говорить. меня не удержалась от нового вопроса, который задала со злым вызовом, не собираясь и дальше трястись от ужаса и неизвестности. «Хватит, я не сложу лапки вам на милость, господин дракон, не дождетесь, и если уж придется расстаться с жизнью, то вы дорого за это заплатите». Рэй торопился с ответом, вернул глазам человеческий вид, убрал чешую, снова в немом изумлении приподнял бровь, вторую, помедлил еще немного и хмыкнул, тем самым приводя меня чуть ли не в ярость. Если бы у меня была хоть капля сил, я бы сейчас как минимум расцарапала его самодовольную рожу. Как он меня бесит!» «Ты такая забавная!» Он отвернулся от меня, даже не подозревая, что в шаге от смерти, которая натужно пыхтела у него под боком. «Я не убиваю разумных без причины, а ты, как я успел убедиться, вполне разумна, даже учитывая обстоятельства». Диким усилием воли, проглотив обиду, я несколько раз шумно вздохнула и выдохнула, после чего язвительно поинтересовалась подробности я так понимаю, не будет?» «Ты любопытна?» На этот раз он лишь иронично скосил на меня глаза, ухмыляясь самым уголком губ, словно находил в нашем разговоре особую прелесть. «Извращенец!» «Я жить хочу!» Не солгала ни словом, но посмотрела в ответ так, что даже тень улыбки пропала с его губ, а брови хмуро сошлись на переносице. «Что ты знаешь о силах, которыми пользуешься?» «Ничего. Даже если и слукавила, то немного. Я и правда до сих пор не понимала их природы». «Да, я дракон, но пока это для меня лишь пустой звук, без осознания сути, и это главное». Заверхрайн был гениальным ученым. Рей смотрел исключительно вперед и как будто даже немного вглубь себя, единственным в своем роде. Он не боялся экспериментировать и искал ответы там, где остальные не осмеливались. А еще он был очень скрытным. И когда повелитель понял, какими силами овладел Заверхрайн, было уже поздно. Я слушала откровение дракона, уже догадываясь, что это связано непосредственно со мной, так что даже дышала через раз, боясь пропустить хоть слово. Кровь высших демонов, магия хаоса — суть дракона. Несоединимая смешалась и создала новую безумно опасную магию. Магию, которая с легкостью может уничтожить мир. Но видишь ли, в чем дело? Рэй тяжело вздохнул и повел плечами, словно сбрасывая с них тяжкий груз. Дракона практически невозможно убить и ни один из нас не поднимет руку на сородича Зеверхрайн был стар, очень стар, и только поэтому, учтя прошлые заслуги мудреца, оставшегося последним в своем роду, повелитель не заточил его в горных чертогах, отпустив доживать свой век в башне на границе с империей Ранмор. Это оказалось ошибкой. Зеверхрайн был стар и безумен, но не глуп. После его смерти по миру поползли слухи о небывалой мощи, заключенной в самую обычную книгу – И тот, кто сумеет ею завладеть, выполнив ряд непростых условий, станет всесилен. Мы не смогли их пресечь, хотя и старались, после чего сознательно дополнили слухи пугающими подробностями и сумели поставить магическую завесу, на долгие годы скрывающую башню от охотников за дармовой силой. Ты не первая, кто соблазнился сладкими обещаниями всемогущества, но первая, кому это удалось. Остальных, насколько мне известно, мощь книги просто испепелила» сглотнула, прекрасно помня, как горела и какую адскую боль при этом испытывала, но не смогла удержаться от справедливого замечания. «Между прочим, я ничем не соблазнялась. Да будет тебе известно, о непогрешимое совершенство, что изначально меня готовили на роль жертвы, а никак не мирового злодея». «То есть...» Рей нахмурился и резко повернул голову. «Что это значит?» И я рассказала. Скрывать не было нечего, учитывая расу собеседника, так что я подробно, совсем не так, как раньше с Полинкой, рассказала обо всём, что пережила в той проклятой башне. Старуху тоже упомянула, но при этом умолчала о своём иномирном происхождении и результатах гадания. Сейчас я так к делу не относилась, но могло существенно замедлить выяснение нужных лично мне нюансов. Под конец, немного выдохшись, спросила. «Кстати, почему проклятая? Из твоего рассказа я этого не поняла». «Сила, которая перешла к тебе, берет за основу магию хаоса», задумчиво пояснил Рей, впав в легкую прострацию после моего рассказа. «Это разрушает разум мага, постепенно доводя до безумия. Мы, драконы, наоборот, используем магию порядка, и до сих пор никто не может понять, как их объединение стало возможным, даже принимая во внимание демоническую связующую. Порядок и хаос никогда не соприкасаются. Это очень опасно для сущего и является настоящим проклятием для носителя». А демоны тут при чем? «Магия желания», — непонятно ответил рей «Сегодня ты использовала именно магию желания, питая ее магией хаоса, но при этом создавая предметы истинного порядка». Ни черта не поняла. И это была абсолютная правда. Хренова куча магий, которые берут за основу каждое свое, и при этом ни одна из них не сочетается с другой. Но я мало того, что живая в своем уме, но это уже не точно, так еще и дракон. «А принцесса я почему?» брякнула скорее от безысходности потому что логика приказала долго жить в покое чемоданы на пороз благоразумием и на всякий случай предъявила рейд дракончика этот поганец до сих пор спал уверенно изображая бездушный барельеф словно в башне мне все привиделось «Ты последняя из рода Заверхрайн. Ты не была рождена драконом, но благодаря добровольному посмертному дару стала им», — спокойно произнес Рей, словно само собой разумеющееся «Это очень древний и уважаемый род, прародителем которого был антроцитовый дракон, один из семи перворожденных. Только они имеют собственных хранителей, передающихся из поколения в поколение самому сильному и достойному». У всех они выглядят по-разному. У тебя это браслет, хотя со временем может и измениться. Ну а учитывая, что ты единственная, то и достался он именно тебе. Вместе с титулом принцессы драконов. Одной из немногих, кто может обращаться к повелителю напрямую. Фраза ни черта не поняла могла бы стать сегодня фразой дня. Так что я всего лишь промолчала, не забыв тяжело вздохнуть. А спустя пару минут уныло спросила. «И что теперь? Едем в Портабель?» Недоуменно уставилась на Рея, меньше всего ожидая подобного ответа. Но тот невозмутимо держал вожжи, цепко поглядывая вперед и по сторонам даже не думая улыбаться. «Нет, так дело не пойдет!» Чувствуя, как ко мне потихоньку возвращаются силы и природная дотошность, я села ровнее, стряхнула на колени одеяло, сложила руки на груди и упрямо поджала губы. «Давай на чистоту! Зачем ты за мной следишь? Я уже поняла, что убивать не будешь, но тогда не понимаю остального!» Рэй покосился на меня, оценил хмурое выражение лица и побелевшее от напряжения губы, задержав на них внимание дольше необходимого. Поднял взгляд выше, наши глаза встретились, и дракон как-то нехорошо усмехнулся. «Пока не буду». Выделив интонации первое слово, мужчина чуть кивнул. «Я должен убедиться, что ты не представляешь опасности для мира. Если ситуация выйдет из-под контроля, я приму меры». А если это произойдет только через год, десять лет или все двадцать? Я снова закипала и не скрывала этого. Драконы терпеливые и живут очень долго, снисходительно улыбнулся рей приводя меня в настоящее бешенство. Повелитель возложил на меня это бремя, и я пронесу его с честью. А вот это он зря сказал, очень зря. Еще несколько минут назад я хотела предложить ему, как мне казалось, идеальный выход из положения, просто забрать у меня опасную для мира магию и снова заключить ее в книгу. Но сейчас... Я кипела, как забытый на плите чайник. Премя. То есть вот кто я в их понимании. Они меня вообще за личность не считают. Да я только из одной вредности им сладкую жизнь устрою. Еще не знаю как, но точно устрою. И начну, пожалуй, по порядку. Я ж дракон. Покосилась на ничего не подозревающего спутника, зловеще хмыкнула, снова закуталась в одеяло и, выбрав позу поудобнее, начала строить гениальные планы общения. А что, почему бы и нет? Вот у полинке есть цель — выйти замуж за принца. И у меня теперь есть цель. Очень даже глобальная и где-то даже достойная. Хотя тут как поглядеть. Месть в принципе не может быть достойной целью. Но только если дело не касается уязвленного женского самолюбия. Тогда прощай здравомыслие здравствуй женское коварство. Что называется, вижу цель, не вижу преград. И даже понимая, что сейчас во мне говорит банальная обида, я не могу смириться с подобным отношением. Кто я, по их мнению? Пресловутая обезьяна с гранатой только мирового масштаба? Счастливчик, наоборот насадное недоразумение, которое убить стыдно, признать противно? Ведь сами виноваты. Додумались же закрыть границы. Тьфу, это разве меры?» «Да будь я на их месте упрятала бы опасную княженцу в бездонную пропасть под сотню замков с непроходимыми ловушками, выставила бы десяток кордонов и поставила круглосуточную охрану. А они? В общем, что-то тут не то. Либо мне сейчас грамотно развешали лапшу, разбавив ложь правдивыми неприглядными подробностями, либо Рэй сам не знает истины». Придя к этому в целом логичному выводу, я задумалась ещё сильнее. Может ли дракон солгать другому дракону так, что он этого не поймёт? Вполне может быть. Магия не всесильна, как и чутьё. Уверена, при умении можно обойти и обмануть что угодно. И как мне теперь быть? Как минимум искать независимый правдивый источник информации. Осталось понять где. Ненавижу неопределённость. Сама, сама, всё сама, как всегда. Не сумев удержать продолжительный горький вздох, перевела тоскливый взгляд на прибегающий мимо пейзаж. «Унылый и непритязательный. Никакой тебе романтики и особых красот. Свинцовое небо, хмурый ельник, мрачный напитавшийся влагой подлесок. А ведь я не железная. Я ведь тоже иногда хочу, чтобы раз и кто-нибудь по одному щелчку пальцев решил все мои проблемы. Прижал к себе крепко-крепко, ласково погладил по голове и сказал... «На, Самойлова, мою платиновую кредитку, купи себе новое платьишко и больше не парся Никто тебя не тронет и не обидит. И с ума да не сойдешь. Эту чушь драконы придумали, чтобы аборигенов пугать. Ты самая-самая умница и красавица, и все у тебя будет хорошо. Жаль только, что так не бывает». Катархайн хмурился. Ему категорически не нравилось происходящее. Сначала это подозрительное нападение оборотней совсем погранича запустили разгильдяи, Затем частичный оборот Дианы, которая оказалась обладательницей третьей демонической ипостаси. Затем ее откровение о том, как на самом деле ей удалось стать последней из рода Заверхрайн. Его очень-очень-очень смущала роль таинственной ведьмы во всем этом. Кто она? Чего добивалась? Кем является на самом деле? Злобным порождением хаоса или воплощением божественной воли мироздания?» Реакция Дианы на его слова о продолжительном наблюдении была логична. Женщины сами по себе довольно остроптивые существа, а драконы возводят личную свободу чуть ли не в культ. Но он решил быть нечестным и ни о чем не жалел. Она его привлекала. Он еще не совсем понимал, чем конкретно, пока лишь собирая разрозненные эпизоды, состоящие из слов, реакции и поведения, но в целом складывалась довольно любопытная картина. Диана была искренней. Не очень добрая, но и не слишком злой. настоящий Умела как приструнить, так и посочувствовать, быть сильной, благоразумной. Не убила ни одного из пострадавших, хотя с легкостью могла в состоянии аффекта уничтожить любого. И ведь, что примечательно, потеряла контроль над собой не из-за угрозы собственной жизни, а лишь когда вскрикнула Полина. Он очень хорошо запомнил этот момент и то, что первой она обезопасила именно подругу. «Подругу! Какая странная и ничем необъяснимая дружба!» Самая обычная человечка без капли магии и один из могущественнейших драконов мира. И при этом человечка умудрялась не только командовать драконом, но и усмирять его демоническую составляющую. Более того, Полина ни капли не боялась Диану, хотя даже он, третий меч империи, не рискнул подойти к объекту со стороны возможного удара. Немыслимо. И это ему тоже не нравилось, если Диана настолько привязана к Полине в эмоциональном плане, то страшно даже представить, что может произойти, если с блондинкой случится что-нибудь нехорошее, а люди так хрупкие и смертные». Катархайн нахмурился. «Неужели теперь придется присматривать не только за Дианой, но и за человечкой?» Это осложняло дело. Драконы редко вступали в различного рода связи с людьми, ведь те жили в разы меньше и обладали куда более хрупким здоровьем, но при этом зачастую являлись крайне любопытными объектами для изучения. Может, и Диана держит Полину рядом только из-за любопытства? По человеческим меркам блондинка очень красива. Правильные черты лица, чистая кожа, крупная грудь, тонкая талия. Может ли между ними быть связь не только эмоционального, но и сексуального характера? Катархайн нахмурился сильнее. Почему-то эта в целом логичная мысль ему не понравилась. «Драконы не были ханжами, за свою долгую жизнь меняя партнеров обоих полов не один десяток раз» остепеняясь лишь в официальном браке, но именно в отношении Дианы ему эта мысль не нравилась. А учитывая, что женщины очень сильно пахли друг другом, он отметил этот немаловажный факт еще в первую встречу, то предположение было вполне логичным, однако с неприятным и абсолютно необъяснимым кислым привкусом.